Глава 6 «Ой-ё! Ой-ё! Ой-ё! Чайф!» Утро началось предсказуемо, с будильника. Я, морщась, поворочилась с боку на бок, чувствуя себя ужасно разбитой. Эта зараза, мой герой которая, всю ночь не давала спать. Он снова решил мне присниться, причем в красках и деталях. Сначала он от кого-то прятался в стенах, потом дрался, потом опять прятался, потом снова морды бил. А я стояла за его спиной, наблюдала и переживала. Испытание непростое, риск для жизни велик. И он один, а супостатов страшных много. Я даже на манер хоккейного фаната поорала "Вперед, Давай, давай!» и, бог знает зачем, шайбу. Не знаю, помогло это или нет, но он пробился через преграды к инициирочному... Тьфу, инициираш... В общем, тот угол, где инициируют. И получила от безликой фигуры в плаще первую букву своего нового имени, силу жизни и серебристо-черные завитушки на левую щеку. Я зааплодировала. А он повернулся, увидел меня и так улыбнулся, что я испугалась и проснулась. И теперь не могла найти в себе силы встать. А надо. Работа не волк. Я с трудом спозла с постели. Работа — это наглая собака на сене, и ни себе, ни людям. На кухне над канделяпром по-прежнему горел огненный цветок. Вьющиеся кольца длинных лепестков свернулись бутоном, из которого доносился тихий храп. Я мрачно покосилась на чудо неведовой магии. Не приснилась. И кажется, мне не кажется. И саламандр, и чудачество Баюна и Муза — это реальность. И Ладно, крыша, уговорила. Лети, и до да нескорого. Иногда нужно позволить себе расслабиться и поплыть. Чтобы почувствовать воду, окунуться в происходящее с головой. И лучше сейчас, пока... пока я не верю. Пока надеюсь, что вот-вот проснусь. Пока недоверие помогает перебарывать панику. В ванной я первым делом поздоровалась с терадактилем. Последний опять переполз на потолок и, изображая не топоря, висел вниз головой, запахнувшись в крылья и цепляясь шипастым хвостом за белевую веревку. Но на мое приветствие он среагировал, приоткрыл алый глаз, зевнул и засопел. Я хмыкнула, включив воду. Прогресс, однако. Или клинический, или... Но прежнего страха уже не было. Зато сверпел новый. Кто еще свалится на мою несчастную голову? Сколько мой мозг способен выдержать, прежде чем... Вяло почистив зубы и умывшись ледяной водой, я села на край ванны и оглянулась на нетопыря. Наверное, стоит сказать спасибо музу. Только благодаря ему я и держусь за ускользающие нити реальности. Он всегда вертелся неподалеку, и я привыкла к тому, что в моей жизни есть место необычному, чудесному, нереальному. И пусть это хамоватое и непросыхающее нереальное не видел никто, кроме меня и сестры. Я верила и знала, что он существует. И, наверное, в глубине души всегда ждала появления других необычных существ. Жаль, они опоздали. Я грустно улыбнулась, заплетая косу. Еще лет в двадцать я бы визжала от восторга и верила бы в саламандров без разговора. Но возраст тридцати и разум с инстинктом самосохранения перекрывали кислород фантазии. Плюс работа в циничной среде СМИ – И я давно поставила крест на вере в сказки. И если они существуют, то где-то далеко, в другом мире и в другой реальности. Да, в такое верить проще. Потому что эту веру никто не разрушит. Потому что никто никогда не докажет тебе, что их там нет. И не причинит этим боль. В отличие от реалий окружающего мира, которые каждый день разбивали веру в чудеса разбивали, ломая и перестраивая сознание, пока не остался только муз, хрупкая ниточка связи с миром необыкновенного, в который, впрочем, с годами тоже уходила вера. Да, они опоздали. Я расчесала челку и достала из стенного шкафчика утюги. И уж лучше бы не приходили ей богу. От лучше поздно, чем никогда, одни проблемы. Ключив щипцы, я повернулась к зеркалу и замерла. Твою ж «Дивизию!» На левой щеке проявлялся росчик серебристо-черной татуировки. «Точь-точь, -точь, как у этого, из моего романа!» Утюги с грохотом упали на пол. «Не может быть!» Я перегнулась через раковину к зеркалу и повернула голову. На левом виске темнела точка, из которой расходились серебристо-черные молнии. Одна — к брови, вторая — к уголку глаза, третья — к скуле, четвертая — к уху, Пятая исчезала в волосах. Я вновь села на край ванной. Глубоко вдохнула и протяжно выдохнула. Сердце билось часто и глухо, в ушах шумело. Так, где валерьянка? Очень надо успокоиться. Очень. На работу же. Черт, и как я туда такая разрисованная пойду? Я истерично хихикнула и невольно ощупала знак. Выпуклый. То ли шрамы, то ли вздувшиеся вены. Нафиг валерьянку. Тональный крем и тонну пудры. А если кто заметит, скажу, что имидж решила сменить. В Новый год в новом образе, ага. Все. Штукатурюсь и в реал. Очень нужна прежняя связь с действительностью, очень. А работа — это отличный якорь. И мои обязанности, и приколы коллег, и болтовня ни о чем всегда отрывали меня от собственной реальности и привязывали к существующей. Я проводилась полчаса, но результатом осталась недовольна. Все равно просвечивает, и физиономия, как у клоуна. Уходя из ванной, выключила свет, обернулась на пороге и вздрогнула. Он не только просвечивал. Проклятый знак серебряно светился в темноте. И чернел при свете дня. Я вновь включила свет и смыла всю штукатурку. И будь что будет. Я творческая личность, и мне все можно. И на работе прекрасно знают, что я слегка... того. Не буду их разочаровывать. Плечи ровно, голову прямо, я собой горжусь и всем довольна. Глянула в зеркало и скривилась. Омерзительно жалкий и пришибленный вид. Ладно, по дороге порепетирую. Я собой горжусь и всем довольна, я собой горжусь и всем довольна, и у меня все лучше всех». Быстро надев джинсы и свитер, я глотнула чаю, утеплилась и вышла из дому. Едва не врезалась в крутящегося у подъезда заиндевевшего парня, Рассеяна извинилась и устремилась на работу. И по дороге так усердно медитировала, повторяя свою мантру, что не заметила мороза. И забыла зайти за обедом. Зато заглянула в аптеку и купила успокоительного. Мало ли, жизнь нынче неспокойная. Мантра не помогла. Едва я, сняв шапку, зашла в кабинет, как встретила понимающий взгляд Валика. «Ты как?» – спросил он сочувственно. Я пожала плечами. А знак вроде не заметил. «Бессонница или кошмары?» – уточнил въедливо. «Знает же, что когда я пишу, одно другому не мешает. И бессонница отлично дополняется кошмарами, а они сменяются затяжной бессонницей». «Как обычно, полный набор». Убрав шубу в шкаф, я переобулась в балетке и включила компьютер. В кабинете кроме валика никого не было, и в клоаке тоже царила тишина. «Пятница, да. И газеты в этом году уже не будет. Зачем я вообще на работу пришла?» «Василиса, привет!» Гриша выглянула из кабинета и поправила очки. «Рекламку глянь. Пару полос в этом году сделаем, а то вы опять все больные приползете после каникул». «Угу». Я привычно полезла в бабку. Надо сразу чем-то себя занять. Поиграть, что ли? «Вась, ты вообще где?» «Там», — отозвалась я глубокомысленно, быстро разделавшись с рекламой. Иногда я не понимала, зачем прихожу на работу. Работа в СМИ вообще специфическая. Если журналисты сачкуют и бездельничают, бездельничает и вся выпускающая бригада. В тайне от шефа я поставила на комп игру Герои Магии и Меча и в свободное время увлеченно в нее рубилась, чтобы не скучать без дела и не завидовать Валику. «А в среду что за выкидон был?» «Так...» Я присматривала проигрыватель, выбирая музыку пожестче. «Кратковременный приступ зимней депрессии. С девушками по тридцать такое случается». Валик, понимающе кивнул, надел наушники и вперился в экран монитора. Нет, сейчас с распросами не пристанет, и Гриша непрекаянным призраком по редакции бродит, и мало ли кто залетит на огонек. А вот вечером, чую, возьмет за жабры. Если опять удрать не успею. Ну да ладно. Мус так и не явился, наверное, болел с похмелья. А вновь перечитывать мной написанное пока не хотелось. Настроение не то. И я с головой ушла в стратегию. Взяла пятнадцатый уровень, захватила все окрестные земли, нарастила армию и, собравшись духом, пошла бить главного синего врага. А Валик сидел злой. Он рубился онлайн-морской в бой и постоянно проигрывал. Я глянула на часы. Всего два часа дня. Как медленно в безделье ползет время. Синий был с позором повержен. Валик напряженно сопел, рисуя кораблики, а я пошла по примеру Гриши пошарахаться по офису и у дверей лифта столкнулась с крайне неприятной особой. Цыпа, она же Люська Цыплакова, журналистка, грезила пробиться в штат, однако шеф справедливо считал, что его команда уже полностью укомплектована. И нет смысла брать в штат человека, который пишет крошечные новости на сайт в последнюю полосу, да изредка, когда наши журналисты загружены рекламой, сочиняет от себя один о том, чем iPhone отличается от смартфона. Хотя, по-моему, ей больше бы подошло писать о том, почему крашеным блондинкам идет розовый цвет. Нет, это я не из зависти к норковой шубе, дорогущим сапогам на шпильках и цветочному парфюму. Это констатация факта. Выйдя из лифта, Люська огляделась по-хозяйски, скользнула по мне над взором и хлопая наклеенными, или наращенными, ресницами, гордо подсокала к редакторскому кабинету. Конечно, даже не поздоровалась. Завидует. Я-то здесь на штатной должности работаю. И в отличие от нее натуральная блондинка. Чем горжусь? Вась, иди сюда! Цыпа шефа охмуряет. Дверь кабинета осталась приоткрытой, и мы с Валиком, подкравшись, осторожно заглянули в щель. Плутовка медленно на цыпочках подходит, вертит хвостом, с глаз не сводит, прокомментировала я шепотом. Вертела цыпа не только хвостом, но и внушительным бюстом. И говорит так сладко, чуть дыша. — Григорий Викторович, вы еще неделю назад обещали рассмотреть возможность взять меня в штат? Тихо, с придыханием, прощебетала цыпа. — Голубушка, как хорошо! У вас удивительный коллектив и изумительная рабочая обстановка. И как бы мне хотелось! Ну что за шейка, что за глазки! «Стать частью вашей жизни, Григорий Викторович!» Шеф, прижатый бюстом цыпы к стене, краснел и растерянно внимал. А она опустила в ход тяжелую артиллерию, легким движением плеч сбросила на пол шубку, а там... Наверное, все-таки юбка, хотя больше похожа на широкий кожаный пояс. И чулки. Черные, с сеточкой. Шеф уронил челюсть. Валик тоже. И я следом. Но по другой причине. На улице-то минус сорок. Еще одна девочка от морозок. — Григорий Викторович, я готова выполнять все самые серьезные поручения. От радости в забу я сперла. Я ухмыльнулась. Шеф, гордый и властный, мялся и краснел, как пацан. — Остановись, мгновенье. ты прекрасно. Жаль, Валик все испортил. Он тихо кашлял и сопел, но после моего комментария не выдержал и заржал на весь кабинет. Редактор отдернул руку от бедра цыпы, глянул на нас, побагровел, да как заорет. «А ну, пошли вон отсюда, бездельники! Премии лишу!» Валик хохотал, согнувшись пополам. «Ай, все испортил!» Я неодобрительно цокнула языком и ухватил друга за покрасневшее ухо, потянула за собой. «Васьк, пусти!» задыхался он от смеха, даже не пытаясь вырваться. Волю к чертовой матери, тунеядцы!» Неслось нам вслед. «Ах, Моська, знать она сильна, кой лает на слона!» — глубокомысленно изрекла я, и Валик согнулся в новом приступе смеха. «Это откуда?» «Здрасте!» — я неодобрительно посмотрела на него. «Крылов! Басни! На все случаи жизни! На правах рекламы!» «Кстати, об увольнении, то бишь, об отпуске. Я же хотела после каникул книжкой заняться». Мы остановились у лифта. Валик никак не мог успокоиться и посмеивался, прислонившись к стене. Только надо ли лезть в эту странную полуночную историю? Я прошлась зад-перед по коридору и решила, что надо. Лучше сейчас. Может, закончу, и глюки подеваются куда-нибудь. Жить с ними бок о бок всю оставшуюся жизнь я точно не хочу. Решено. Громко хлопнула дверь. Мелко застучали каблучки. Как думаешь, получилось? Валик выразительно поднял брови. «Вряд ли!» Я с любопытством прислушалась к нервному, семенящему цоканью. «Гришу же жена прибьет, она же полковник полиции!» Цыпа появилась надутая, с видом, что круче нее только яйца. Посмотрела на нас, как на пару вредных микробов, и в ярости нажала на кнопку лифта. Мы проводили внештатницу дружными усмешками. Кажется, она здесь больше не появится. «Уж сколько раз твердили миру, что лезть гнусна, вредна», — заметила я. Следом явил себя встрепанный шеф. Посмотрел на нас угрюмо и велел идти работать. А сам застегнул дубленку, нахлобучил шапку и срулил. «Да только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок», — я резюмировала, вздохнув. Мы вернулись в кабинет. «Ладно, я обедать. Тебе как всегда?» уточнил Валик, доставая из шкафа куртку и сигареты. «Что угодно, лишь бы съедобное?» «Угу», — я кивнула, садясь за стол. Он ушел, и в коридоре опять грохнули, открываясь и закрываясь, двери лифта. Я полезла в сумку за флешкой. «Все, хватит сходить с ума от безделья. Займусь полезным делом, и, глядишь, не зря рехнусь». «Кстати!» Я отвлеклась от сумки и растерянно моргнула. Ты же на обед уходил. Когда? Друг сидел напротив меня, как обычно, выглядывая из-за монитора, но смотрел странно. Смысл идти на обед, если через час домой сваливать. Вась, да что с тобой? Я невольно сглотнула. Начина... Нет, продолжается. Похоже, глюки мутируют и переходят на личности. Но ведь ушел же! Я быстро покосилась на шкаф и вздрогнула. Створка открыта, куртки нет, а валик... на месте. Что за нафиг? Нахмурившись, я с трудом сформулировала осторожный вопрос, но задать его не успела. Народ прорвала. Сначала прилетело, щебеча что-то в трубку сотового Анюта, следом стуча зубами Игорек, а за ним Санька. Он же, посмотрев на меня хитро, объявил. «Вась, пляши!» Идет твой поклонник. Кто? Не поняла я. Витек весело пояснил Игорь. Мы едва вперед него в лифт успели, чтобы тебя предупредить. Меня нет. Я спряталась под стол, разом забыв про свои глюки. Витьком с легкой руки шефа величали Виктора Владимировича, одного из ништякников. Сей субъект седина в бороду без вребро. Так проникся моей славянской внешностью и пушистой косой ниже талии, что однажды прилюдно предложил, цитирую, «дружить по четвергам, пока благоверная в ночь дежурит». За что, несмотря на почтенный возраст, был с позором послан в пешее эротическое путешествие и оскандален на всю редакцию. И когда он по пятницам являлся за гонораром, мне приходилось либо держать оборону, либо... Да, мудро прятаться, если настроение не то. Хлопнули двери лифта. Игорь с Санькой захихикали. Я затаила дыхание. «Приветствую, коллеги!» По кабинету поплыли тягучий бас и убойная доза острого парфюма. Я зажала нос, чтобы не чихнуть. Не выношу такие запахи. «А где Василиса?» «Отошла», — сурово отозвался Валик. «В мир иной?» Не то расстроился, не то обрадовался поклонник. «Размечтался!» Я буду жить долго и счастливо и без ваших молитв. По делам. Жаль, огорчился дядька. А скоро будет? Не знаю. Друг пожал плечами и сдал меня с потрохами. У нее с утра отвратительное настроение, а витаминоз и зимняя депрессия. И глубокомысленно добавил. С девушками к тридцати, знаете ли, такое бывает. Меня перекосило. Я тебе это припомню. «Депрессия?» — хохотнул Витёк. «Надо же, слово модное нашли и прикрываетесь им! Чушь! Мужика ей надо, да выпендривается слишком!» Я чуть не застонала в голос. «Опять! Да что же им всем не имётся-то? Мешает им моя личная жизнь, что ли?» «Вообще-то, Вася занята», — заметил Валик. да протяжно хмыкнул поклонник. «А кем?» Выснулась из клаки Анюта. Я удивленно насторожилась. Без меня меня женили, что ли? «Или чем?» — уточнил вредный Витёк. «Работай только работой? «Нет, мной!» — сообщил друг солидно. Я умилилась. «Да моё ты солнце!» «Э, нет, ты не в счет, разочарованно буркнула Аня. «Ты у неё пожизненный и...» «Виктор Владимирович!» «А вам в бухгалтерию не надо?» — вкратчиво вставил Валик. «У Софьи Николаевны сегодня укороченный рабочий день, и она в любой момент может уйти домой». «Точно!» — очнулся поклонник. «Ну, молодежь, с наступающим!» Коллеги загомонили в ответ, а Валик встал, чтобы лично проводить ведь как бухгалтеру, и после выпроводить. «Я вылезла из-под стола красная, как рак, и злая, как собака. Ненавижу!» — народ захихикал. И муз появился. Сел на монитор и свесил ножки. И в кои-то веки вовремя. Куда еще девать эмоции? Либо тихо работать, либо сейчас всем громко прилетит. Я села за комп, надела наушники и врубила рамштайн. Позитивная группа, да. Когда хочется кого-нибудь убить, самое то. Кстати, а не убить ли мне героя? Появление друга я проигнорировала, а он не стал ко мне цепляться. Кажется, инстинкт самосохранения у Валика есть, хотя мне всегда казалось, что нет его, не было и не надо. Я прочитала последний абзац, засучила рукава и с энтузиазмом взялась за дело. Герой, конечно, ни в чем не виноват, но ведь он только выдумка, причем моя. Что хочу, то и делаю. Герой, однако, умирать отказался. Я его недооценила. Живучий гад и каждый раз у него то козырь в рукаве находился, то кролик в шляпе. Я настрочила за час десять листов очередного испытания, которое герой слишком быстро и легко прошел, перечитала и недовольно засопела. М да, Факир был пьян, и фокус не удался. Точно, пора в отпуск. Оставив героя на стадии прохождения второй инициации, я сохранила файл на флешку, сняла наушники и огляделась. Игорь с Саней уже уехали, Анюта одевалась, ухитряясь болтать по телефону, а Валик, развалившись в кресле, вяло щелкал мышкой и, очевидно, хотел домой. Я посмотрела на часы. Почти пять. Можно сворачиваться. Пришли, потусили, поржали и по домам. Мус согласно икнул и исчез. И туда ему и дорога. — Вальк, а шеф у себя? — спросила тихо. — Угу, — отозвался он рассеянно. «Так, животрепещущий вопрос. Я болею или иду в отпуск?» «Заплатят одинаково мало. Но с больничными мороки много». «Значит, в отпуск. С понедельника или после 12 января?» Я посмотрела на календарь. «Лучше после праздников. Работать осталось всего ничего. Да и номер не сдаем. Так, заготовки на следующий год ваяем». «Да, лучше после». «Сказано, сделано». Достав чистый лист бумаги, я шустро нацарапала заявление и отправилась на баклон к шефу. Занят? Я заглянула в кабинет. Не особо! устало отозвался он и кивнул на свободный стул. Проходи, садись. Шеф всегда выглядел так, словно он один несет на своих широких плечах все невзгоды мироздания, но меня его усталый вид заблуждения никогда не вводил. Проскользнув в кабинет, я торжественно положила перед ним заявление. «Что это за крокозябры? Гриша с подозрением взглянул на меня из-за толстых стекол очков. «Увольняешься, что ли?» «А если и так?» Я подняла брови. Взор шефа стал очень печальным и не мудрено. До меня с ним никто не мог сработаться из-за дурной привычки в разгар сдачи номера от волнения крыть матом всех подряд. Но в случае со мной он не на ту напал. Я тоже любила родной русский язык во всех его проявлениях и отвечать не стеснялась. На том и сработались. Иначе Гриша влетела бы от директора по первое число за неспособность плюсти дух коллективизма. Собственно, поэтому я прекрасно понимала грусть редактора. И его искренней печалью прониклась до глубины души. «Ладно, не уволюсь, если зарплату поднимешь». «Насколько?» — уныло уточнил он. «Ну, на пару тысяч». Не стала жадничать. «Поговорю с директором». — кивнул шеф. Я снова подняла брови. Гриша поморщился. — Хорошо, с января повысим. — Тогда прочитай заявление, что ли? Шантажистка — Шантажистка! Редактор склонился над столом. — Да ладно, мне до цыпа далеко! — усмехнулась я. Шеф покраснел и уставился на заявление. — В отпуск? — переспросила удивленно После каникул? «Вась, ты чем думаешь? Где я тебе замену найду на каникулах?» «До тридцать первого еще неделя», — я пожала плечами. «Нахалка!» — редактор подписал заявление. «Все, топай!» «Спасибо, Криш. благодарно улыбнулась я. «Кыш отсюда!» «Домой?» Он красноречиво пожал плечами, мол, как хочешь. Отдав заявление секретарю, я вернулась на рабочее место, довольно потянулась и посмотрела на календарь. «Итак, у меня есть целый месяц на книгу, и никаких бройлеров и мэров. Ура!» «Жизнь удалась?» – Валик выглянул из-за монитора. «А то!» – я улыбнулась, собирая сумку. «Так, сотовый, флешка, листочки с зарисовками. Никак не приучусь я хотя бы к блокноту». Вечно все записываю на отрывных листочках, а потом теряю уйму времени, рассортировывая и приводя в порядок информацию. Сапоги, шуба, куртка-валика на месте. И что это было? И было ли? «Вася!» «А?» – я вздрогнула. «Не смею дирать! сказал друг ровно и веско. «Поняла? Жди меня!» Я покорно села в кресло. «Черт! Надо как-то с мыслями собраться». И то ли придумать, что наврать, то ли решить, о чём умолчать. Валик доделал макет, отпросился и скомандовал подъем и на выход. Я надела шубу и шапку и поплелась в коридор. «Вась, не трясись!» – заметил он, вызывая лифт. И верно, колотит, как перед кабинетом зубного врача. И внутри все скручивает, а внутренний голос вопит. «Молчать, никому ничего не говорить, нельзя!» Внутренний голос — штука полезная. Особенно, когда он советы дает, а не хихикает в околке, со стороны наблюдая за моими чудачествами. И добивая после сакраментальным «вот, как я и думал». Мой обычно вел себя именно так. Но уж если предупреждал, то всегда оказывался прав. «Вась, сознавайся, что открутила от Игорева кресла болты!» «А ты сознайся, что постоянно их подтягивал!» — проворчала в ответ. Посмотрела в весёлые глаза и расслабилась. Что я в самом деле? И более личные вопросы с ним обсуждаю, но... Оказывается, тема душевного здоровья — сакральнее прокладок, гинекологов, секса и ПМС. Это как себе признаться в собственном сумасшествии. А это стрёмно и страшно. «Ну?» — поторопил Валик, когда мы сели в машину и закурил. «Я готов!» «А я нет!» Я поёрзала. «В семье несчастье?» «А? Нет, слава богу!» И мама с утра сообщение прислала, тфу-тфу. «Вась, я же вижу, что что-то случилось. Я тебя не первый год знаю». «И не жди от меня сочувствия», — буркнула раздражённо. Вздохнула, и избивчиво рассказала. «Про птеродактиля в ванной и полуночные обмороки, про книгу, которая пишется сама по себе». И про знак на щеке и Саламанд решила промолчать. Хватит с него. Пока. «Красный?» — повторил Валик задумчиво и закурил вторую сигарету. «Птеродактиль?» «Угу», — вроде выговорилась, а легче не стало. Тревога засвербела снова силой. «Зря сказала. Ой, зря!» «Вась, а ты в курсе, каких они размеров были?» Значит, у меня детеныш поселился. Или карликовая особь. Вальк, ну на кого он похож? Так я его и обозвала. Не цепляйся к мелочам. А книги сколько написала? Я прикинула. Страниц сто где-то. С понедельника? Уточнил друг. За пять дней и со сдачей номера? Ну, да. Бредово, но факт. Однако твоя муза жжет, хмыкнул он. Не муза, а мус, призналась я. Понятия не имею, что это за существо, но... Когда оно появляется рядом, я ни о чем другом думать не могу, только о писанине. Я его с детства вижу. «Видишь и молчишь» — странная фраза и странный взгляд. Очень странный взгляд. Мне стало не по себе. «А смысл выбалтывать подробности шизофрении?» Огрызнулась в ответ и чихнула. «Вот, правду говорю». И снова заерзала. Может, заедешь и посмотришь, чудится или нет. Я не переношу твою хату. Валик облокотился о руль и нахмурился. И не переноси, переезжать не собираюсь. Пошутила неловко. На пять минут заглянешь и все. Если приглашаешь. А с каких пор тебе приглашение требуется? Когда приглашают, это всегда приятно. Варик завел машину. «Тогда заходи в любое время дня и ночи!» Меня снова начало потряхивать. «Момент истины, да. Увидит он природактеля или нет?» Окна запотели, а от табачного дыма свербело в носу. Я приоткрыла окно. На улице уже стемнело и замальтешил снег. «Завтра всего лишь выходные, а у меня уже ощущение, что я в отпуске. Вернее, на больничном» со всеми вытекающими обстоятельствами. До дома доехали быстро и молча. Я переживала. Валик упорно молчал и размышлял о своем. По лестницам поднимались тоже молча. Единственное, что скрип двери почудился от квартиры Серафимы Ильинишны, но пронесло. И Баюн не урчал, что странно. Я открыла дверь и включила свет. Валик потоптался на пороге, но зашел. «Ничего страшного здесь нет», — подбодрила я, разуваясь и оглядываясь. «И где же мой вечно голодный зверь?» «Ого, кроме красных ящеров». Друг тоже разулся и, не раздеваясь, устремился к ванной. «Туда?» «Ага». «Гадко здесь!» Он зябко повел плечами и включил свет в ванной. Реакции ноль. Я встала на цыпочки и через его плечо заглянула в ванную. Киродиктель опять обнимался с полотенцесушителем и со стороны напоминал собственное полотенце. Да, и именно так я придумывала все детали для фэнтези. Замечала, что обычная вещь в необычном ракурсе что-то напоминает, задумывалась, что именно, и вслед за ассоциацией появлялись образы и идеи. Но так было раньше. Валик прилежно вертел головой, но ничего подозрительного очевидно не замечал. И где оно? уточнил с любопытством. «Не видишь?» — я расстроилась. «Конечно, в глубине души готовилась к такому, но...» «Нет, я же не писатель!» — он повернулся. «Пусто, Я уныло кивнула. Тогда и о саламандре, и о знаке на щеке рассказывать бессмысленно. «Вальк, мне страшно!» — призналась шепотом. «Мне тоже не по себе!» Отозвался друг, повернулся и взял меня за плечи, спиной выталкивая в коридор. «И я, пожалуй, поехал!» «Может, к доктору пора?» – заикнулась Рубка. «Поговорить?» И визитка до сих пор в кармане шубы лежит. «Брось, с ним еще больше сбрендишь! Не торопись, я что-нибудь придумаю!» «Обожаю, когда он так говорит!» «Но есть одно «но» – ничего он не придумает и ничем не поможет!» «Нос не вешай», — проинструктировал друг, обуваясь. «И не кисни. Сестре рассказала?» «Альке?» «Нет пока». «И не говори. Если твое семейство пронюхает...» Я скривилась. «Хлопот не оберешься». А двоих сумасшедших в семье хватает с избытком. Первый, по слухам, бабушка, но она умерла, не к ночи будь помянута. А второй — ее брат, мой двоюродный дедушка, Иннокентий Матвеевич. И он обитал как раз в доме для... В общем, психушки. Я третьим быть точно не хочу. И кивнула другу, соглашаясь. Тогда пока. На выходных писать будешь? Не знаю, пожала плечами. Звони, если что. И Валик быстро сбежал. А я закрыла за ним дверь и вернулась в ванную. Посмотрела на красного домочадца, на героический символ и отвернулась, выключив свет и едва не наступила на пушистый хвост. «Баюн!» Я присела и почесала кота за ухом. «Ты где прятался?» Он, разумеется, ничего не сказал, только ткнулся влажным носом в мою коленку и тихо заурчал. Я взяла его на руки и побрела на кухню, где по-прежнему пылало магическое пламя неизвестного цветка. «Время, конечно, детское, в семь часов вечера, но...» «Пойду-ка я спать!» И нашарила в аптечке снотворное. Будильник, работа, ужин, снотворное, постель, бессонница, кошмар, будильник, каша в голове и ужас в зеркале. Увлекательнейшая жизнь писателя. Всегда мечтала.